Глава 1, параграф 3, пункт 2. Смерть Осириса. Каким же образом может быть разрешено очевидное противоречие между несомненным почитанием Сета на протяжении 3-го и 2-го тысячелетий и его ролью в убийстве своего брата Осириса, о чём свидетельствуют самые ранние тексты пирамид? Вельде предлагает считать братубийство Сета Мосириса самоубийством, или, говоря точнее, добровольной жертвой самого Осириса. Бог принимает смерть ради того, чтобы войти в мир мёртвых и распространить на него своё владычество. Примечание: Творец вселенной изначально не является владыкой миров иноприродных по отношению к миру божественному, мира живых тварных существ и тем более мира мёртвых, но становится вседержителем, входя в них посредством самой жертвоприношения. Такое представление отчётливо выражено в ведийской традиции. Гипотеза Вельде ставит миф о Осирисе в контекст представлений о добровольной смерти и воскресении бога, имевших широкий ареал распространения в древнем мире. Достаточно вспомнить образы шумерской Инанны, аккадской Иштар, ханаанского Баала, минойского Зевса, ведийского Ямы. Примечание. По мнению Киренги Идея соединения жертвователя и жертвы присутствует в символике двулезвийного топора, образа Диониса, сохранившего многие черты минойского умершего и воскресшего бога, условно именуемого минойским Зевсом. В последнем случае идея божественного саможертвоприношения эксплицирована наиболее отчётливо. Сын Вивесавата, Солнца, и одновременно первый смертный прородитель человечества, Яма на ранних этапах ведической культуры почитался как творец вселенной, обладатель бессмертия богов, добровольно от него отказавшийся и принёсший своё тело в жертву, тем самым открыв путь бессмертия и основав царство вечной жизни и блаженства для праведников незапамятных времён. В большинстве мест Ригведы Яма прославляется прежде всего как царь блаженных умерших. Он собирает сон мы ушедших в чудесном царстве, где нет ни холода, ни страданий. Эти же духовные смыслы в египетской религии выражались образом Осириса, открывателя пути, Упуата, первого из западных Хентиаментию, бога, который познал смерть, И разрушив её царство, стал основателем и владыкой царства воскресших Дуата. Примечание. Дуат или Дад важнейшая категория древнеегипетской религии, обозначающая инобытие. Смысловое поле этого слова связано с идеей отдалённости. Однако пространственная отдалённость здесь Лишь символ запредельности, трансцендентности, абсолютной инаковости по отношению ко всему посию стороннему. Как и ведийское выражение запредельной отдаль, обозначающее ина бытие, куда по пути открытому ямы уходят блаженные предки, Дуат не соотносится ни со временем, ни с пространством. Возможен рассказ Плутарха о коварстве Сета, заманившего простодушного Осириса лечь в гроб Явился преломлением древних представлений о добровольной смерти Осириса в интерпретации греческого историка. Мир мёртвых, страшный своей замкнутостью, абсолютной отделённостью от творца, источника жизни, или, говоря в рамках египетской системы образов, своей недоступностью взору жизнедательного божественного ока, благодаря божественной жертве размыкается. становится проницаемым для лучей Божественного Солнца, превращаясь в место ока, место преображения и нового рождения. Дуат. Примечание. Пребывание в поле зрения Бога и в земной жизни, и по смерти для древнего египтянина – было равнозначным пребыванию в пространстве жизни, и наоборот, у выпадение из поля зрения Бога означало смерть. Сравни библейский образ Адама, согрешившего и спрятавшегося от Бога между деревьями рая. Место ока. Так прочитывается иероглифическое написание имени Осирис. Мёртвый Осирис, внутренность которого наполняется оком Хора, А лице творяет собой мир мёртвых, царство смерти, наполняемое светом и жизнью. Место преображения и нового рождения Дуат. Сравни изображение Дуата как пространства, образованного телом Осириса, свёрнутым в кольцо, на заключительной виньетке книги Врат. Из фрагмента книги Небесной коровы, где Ра, обращаясь к Тоту, обещает давать свет и сияние в Дуате, Можно заключить, что Дуат был сотворён в момент, когда свет и сияние Ра наполнили мир мёртвых, то есть в момент попадания в пространство смерти божественного ока. К этой же системе образов очевидно восходит центральная для египетских книг о Новом мире идея соединения Ра и мёртвого Осириса, совершающегося в 6 часов ночи. и отмечающего кульминационный переломный момент ночного странствия солнечной ладьи. По мере продвижения солярной ладьи с запада на восток пещеры подземного мира, в которых покоятся умершие, освещаются солнечным светом, и умершие воскресают, сбрасывают погребальные пелены. Не будет преувеличением сказать, что символика соединения Ра с Осирисом относятся к стержневым пластам культа Осириса. Так, например, на потолке Восточной часовни Осириса, расположенной на крыше храма Хатхор в Дендере, было сделано отверстие световой колодец, через которое проходили солнечные лучи, воскрешающие Осириса, лежащего на ложе. Сцена воскрешения Осириса представлена на стенах колодца. Идея наделения жизнью обитателей мира мёртвых через проникновение в него лучей божественного солнца имеет широкий ареал распространения и отражена в гробничной архитектуре раннебронзового века. Мегалитическая гробница Нью-Грейндж была устроена таким образом, чтобы в период зимнего солнцестояния солнечные лучи через отверстия, сделанные над входом в длинный тоннель, Проникали по нему в погребальную камеру и в течение некоторого времени освещали её. В минойских гробницах толосах, расположенных на равнине Месара, лучи восходящего солнца через вход в толос проникали внутрь гробницы в определённые дни года. Братство и прочие родственные связи между богами нельзя понимать буквально, антропоморфно. Они призваны символизировать единство и близость соответствующих образов. Так, например, сёстры Исида и Нефтида являются, несомненно, расщеплением уходящего корнями в глубины до истории образа Матери-Земли, рождающей своих чад в два мира — в земной мир, мир смертных, и в инобытие, в вечность, в небо. Примечание. В текстах пирамид о умершем Осирисе и Мерек говорится, что он был зачат и Сидой и рождён Нефтидой. Умерший, как семя, входит в утробу земли зачатия, чтобы родиться из неё ввынобытье, в Дуат. Утробой рождающей умершего в Дуат является Нефтида. Образы двойного материнства нередко встречаются в египетских заупокойных текстах. Матерью умершего называется Исида, а вскармливает его молоком Нефтида, либо же об умершем говорится, что он был вскормлен молоком Исиды и Нефтиды. Можно предположить, что и супруги двух сестёр, братья Осирис и Сет, также являются собой два лика единого божественного образа, супруга матери земли Атумара. От Осириса и Исиды рождается царь этого мира, Хор, Хор-младенец. От Сета же и Нефтиды, следуя этой логике, должен родиться Хор Инабытия, который в египетской традиции носит имя Анубиса. Однако, хотя супругом Нефтиды считается Сет, сохранившиеся в поздних источниках предания отцом Анубиса называют не Сета, а Осириса. Кажущаяся бесплодность брака с Эта и Нефтиды может объясняться тем, что эта пара не способна родить в дневной мир. По Плутарху, Нефтида — это то, что под землей и невидимо, а Исида — то, что над землей и зримо. Примечание. Греки отождествляли Исиду с Деметрой, а Нефтиду с Персифоной. Имя Нефтиды, владычицы дома — выдаёт её, а значит и её супруга связь с миром мёртвых. В текстах пирамид Нефтида именуется не настоящей женщиной, лишённой матки. В этом смысле и брак Сета с Нефтидой не настоящий, бесплодный. Примечание. В египетской исторической эпохе древний образ матери земли, принимающей в свою лоно умерших и рождающей их в небо, трансформировался в образы богини Нут, неба, супруги Геба, земли из утробы, которая рождается-воскрешший, и её дочери Нефтиды, зачанающей, но не способной родить преисподней. Обе констелляции Исиды-Нефтида, мать-земля рождающая в мир живых и в небытия, и Исида-Нефтида Нут Мать-земля, рождающая в мир живых, принимающая в свою лоно умерших, утроба, рождающая их в небо, в инобытие, сосуществовали в древнеегипетской традиции. Но что это за не настоящий брак? Хотя ни один из известных нам египетских текстов не упоминает о брачных отношениях между Сетом и Нефтидой, Есть некоторые основания полагать, что этот брак всё же состоялся. Тем более, что, судя по коллизии мифа о противоборстве Хора и Сета, характерным атрибутом последнего являлись мужские гетерородные органы. А Сирис же соотносился с зерном, восходящим к неолиту символом победы над смертью. И сама смерть Асириса ассоциировалась у египтянами со смертью семени, помещённого в утробу земли. Примечание. Осирис именовался Непри, зерно. Воскресение Осириса символизировалось прорастанием зерна из формы в образе этого бога, изготавливаемой из песка. Празднества, во время которых совершалось символическое погребение Осириса и зерна и его воскрешение, происходили с 20 по 30 число последнего месяца сезона разлива. Соединение этих двух образов, гениталий и семени, проливает свет на сокровенные пласты древних преданий, связанных с серийческим мифом. Момент умерщвления Сетом своего брата может, на наш взгляд, интерпретироваться как акт закладывания семени Атума, каковым является Осирис, изшедшего из детородного члена Сета в утробу преисподней Нефтиды. Сет и Нефтида рождают Осириса в мир мёртвых. Но рождение в преисподнюю есть смерть. Поэтому в сюжете мифа Осирис умирает от руки Сета. Вхождение Осириса в утробу земли в свою очередь можно трактовать как его брачное соединение с Нефтидой, результатом которого оказывается рождение Анубиса, хора Дуата. Через соединение мёртвого Осириса с Исидой его семя входит и в мир живых в качестве Хора младенца, сына Исиды. Но Асирис, сын Атума-Ра, поэтому через брак Осириса с двумя своими сёстрами сам Атум-Ра, отец Деветерицы, овладевает обоими мирами: миром мёртвых, становящимся Дуатом, И миром живых составляющее единое царство Египет. Примечание. Сравнительно часто встречающийся изобразительный мотив, где Осирис располагается между Исидой и Нефтидой. Обе сестры часто в виде двух коршуниц оплакивают Осириса, воскрешают его и зачинают от него. В дискурсе понятийной теологии Сет может быть охарактеризован как божественная сила, которая переносит семя бога в мир мёртвых, открывает небесному семени путь в преисподнюю, оплодотворяет её семенем неба, тем самым это семя убивая, а Осирис как бог добровольно этой силе отдающийся и тем самым берущий власть над миром мёртвых. Примечание. Постоянный атрибут Осириса посох. Имеет навершие в образе головы животного Сета. Посох в руках Осириса может указывать на присутствие в Осирисе сетовой силы, силы вводящей бога в мир мёртвых. Посох является также атрибутом всех богов, входящих в великую инаду Карнака. Владение этим посохом, вероятно, служит признаком власти творца над миром мёртвых, точнее над Дуатом. В грекоримское время в иероглифическом написании имени Осириса знак престола мог замещаться посохом. Образ Упуата, открывателя пути, сближающийся с образами Осириса и Анубиса, приоткрывает связь всех этих таинственных персонажей египетской религии, имеющих самое непосредственное отношение к тайне победы бога над смертью. Открыватель пути Это эвфемизм перворождённого, открывающего утробу, прежде закрытую, не рожавшую. Этой прежде не рожавшей, закрытой утробой была утроба преисподней, Нефтиды, открыть которую могло лишь семя Бога, Осирис Анубис, введённое атомом через сета и заставившее мир мёртвых рожать в небо. Не случайно в заупокоенных текстах Засетом За закрепился образ перевозчика Осириса, ладьи или ездового животного в мир мёртвых, точнее в Дуат. Кораблём, везущим Осириса, представлен Сет и в драматическом папирусе из Рамессеума. Речением текста в пирамид, говорящим о Сете-перевозчике, соответствовал ритуал переправы тела умершего на ладье к месту погребения. Впрочем, уже в древних текстах сюжет с Сетом-перевозчиком получает вполне рациональную интерпретацию, в которой акцент делается на подчинённом статусе Сета, помещённого под Осирисом по отношению к последнему. Таким образом, можно предположить, что в сюжете убийства Сета Массириса, без сопротивления принимающего смерть, Нашел свое выражение древний мотив божественного саможертвоприношения ради спасения человека от смерти. Смерть Осириса неразрывно связана с его воскресением. Именно поэтому миф об Осирисе оказался в центре духовных исканий египтян. Воскресение Осириса стало парадигмальной мифем из-за упокойного ритуала — в ходе которого всякий умерший отождествлялся с воскресшим Осирисом. Ниже мы увидим, что наряду с хором сыном Осириса, Сет играет ключевую роль в заупокойном ритуале. Он открывает умершему дверь в иной мир.